Глава 30. Не знаю даже, на что она рассчитывала. Может быть, она и выглядела как я, но не имела ни малейшего представления о том, что это такое быть мной. Топор был моим атрибутом, атрибутом цензора. Он подчинялся не столько моей руке, сколько моей воле. И он не мог не откликнуться на зов. Если бы хватка моей копии была чуть крепче, пожалуй, это могло бы принести ее в мои объятия, что, как ты сама понимаешь, для меня было нежелательно, ибо работа топором подразумевает наличие между тобой и оппонентом некоторой дистанции. Но то ли у нее не хватило мозгов, а то ли силы в руке, и удержаться за рукоять она не смогла. Топор вернулся ко мне, развернув мою копию и бросив ее на пол посреди прихожей. Давать ей второй шанс я, разумеется, не собиралась. Она успела только встать на четвереньки, когда я сделал шаг вперед и размажила ей череп. Она была всего лишь моим отражением. Порой мне неприятно смотреть на свои отражения, но я их совершенно не боюсь. Интересно, ее она тоже за четыре минуты возродить может? Или при работе с бумагой у Аманды какие-то другие стандарты? Поскольку она, как и прочий персонаж Аманды, с которыми мне доводилось иметь дело, рассыпалась в прах, мне даже не пришлось переступать через ее труп. Я достала из-за пояса свой Смит Вессон и вошла в гостиную. Огромное панорамное окно, обеспечивающее, должно быть, прекрасный вид на озеро, было разбито. Среди осколков стекла и обломков мебели были разбросаны тела агентов ТАКС. И посреди всего этого великолепия стоял Мигель. И по всему выходило, что это совсем не тот Мигель, которого я развеяла по ветру пару минут назад. По времени так не складывалось. Неужели Аманде удалось написать близнецов? Он медленно повернулся ко мне и направил на меня руку с зажатым в ней мечом. Слишком рисовано, слишком на показ. Театральность всегда была главным его пороком, но похоже, что при виде меня он так и не научился сдерживаться. «Как же я вас ненавижу!» — сказал он. «Как же вы мне надоели!» — сказала я. Я метнула в него топор. Силы мистической третьей руки хватало, чтобы делать это без замаха. Тем не менее, Мигель таки успел отреагировать, продемонстрировав нечеловеческую реакцию. Но стратегию он выбрал в корне неверную. Вместо того, чтобы просто убраться с траектории полета, он попытался блокировать топор своим мечом. Лезвие просто переломилось пополам, не отклонив пущенный мной снаряд ни на сантиметр. А потом топор влетел ему в грудь и пролетел насквозь, оставив после себя лишь небольшое и быстро оседающее облако праха. Я вернул топор в руку. Кто-то из спецназовцев так спошевелился и застонал. Что ж, по крайней мере, не все они мертвы, и помощь наверняка уже в пути. А значит, у меня осталось не так уж много времени. Но все же я решила не торопиться, и медленно, с топором в одной руке и пистолетом в другой, обошла первый этаж. Никого, только сраженные Мигелем спецназовцы. Сам Мигель тоже не спешил возрождаться, впрочем, как и моя копия. Я поднялась на второй этаж, но там тоже было пусто. По нетронутому слою пыли, которая лежала на мебели, было видно, что сюда они поднимались вот уже несколько месяцев. Подвал или лодочный сарай. Я решил закончить с помещениями внутри дома. Дверь в подвал отыскалась не сразу, и стоило мне ее открыть, как на меня сразу напрыгнул очередной Мигель. Я всадила две пули ему в грудь, останавливая прыгательный порыв, а потом ударила топором в плечо. Лезвие продвинулось вниз сантиметров на двадцать, прежде чем он тоже обратился в пыль. То ли я настолько прокачалась с момента нашей встречи, то ли Мигери уже не те. В подвале было темно. Я нащупала выключатель в начале лестницы, но после щелчка свет все равно не зажегся. Или кто-то выкрутил лампочку, или оборвал провода. Я постояла немного наверху, пока мои глаза привыкали к темноте, а потом начала спускаться. Деревянные ступеньки скрипели под ногами, но на эффект внезапности в любом случае рассчитывать было уже поздно. Я прошла мимо бойлерной. Заглянула в прачечную. «Никого!» Осмотрела чулан, в котором хранился всякий хлам. Вроде старых рыболовных снастей, сломанных весел и из запасных лодочных тентов. «Никого!» Осталась всего одна дверь, из-под которой выбивалась полоска тусклого света. Поскольку две руки у меня были заняты оружием, а третья ни на что не годилась, я пнула дверь ногой, и она открылась. Здесь была кладовка. И, судя по ее содержимому, родители Джимми Дорнана надеялись с ее помощью пережить небольшой апокалипсис. Запасы консервов, макарон, круп и прочих продуктов длительного хранения, расставленные по стеллажам, поражали воображение. Между стеллажами стоял небольшой раскладной столик. Из тех, что люди берут с собой на пикнике, и на раскладном стульчике за ним сидела Аманда, в спешном порядке пытающаяся перезагрузить зависший ноутбук. Рядом со столиком стояла ее трость, дешевая, с резиновой пяткой и с самым простым набалдашником. «Привет, Эмми», — сказала я. «Ты?» — выдохнула она, отрывая взгляд от экрана. «Я должна была догадаться, что это будешь именно ты. Сначала ты отравляла мне жизнь, потом разрушила ее, а теперь пришла, чтобы поставить финальную точку». «Я это все не совсем так вижу», — сказала я с самым спокойным тоном, который смогла изобразить. Двигаясь нарочито медленно, я приценила топор к стене и позволила своей третьей руке раствориться в воздухе. Но пистолет, разумеется, убирать не стала. Я, конечно, еще дура, но все же не до такой степени. «А где твои сопровождающие из ТАКС?» – поинтересовалась Эми. «Где эти ублюдки?» «Твои ребятишки положили их всех. Здесь только мы с тобой». «А тебе только этого и надо, верно?» Она перестала возиться с ноутбуком, сунула руку в карман и достала оттуда пистолет. Небольшой, 22-го калибра, так что даже если бы она умела из него стрелять, шансы все равно были бы на моей стороне. Я знала, что так будет. Знала, что ты не оставишь меня в покое. Да сто лет ты мне нужна. Не глупи, Эмми. Нам совершенно не обязательно доводить дело до стрельбы. Вот как? Тогда зачем же ты явилась? Уверяю, не ради тебя. Мне нужна книжка, которую ты прихватила из штаб-квартиры Такс. Черный блокнот. «И зачем он тебе? Решил освоить еще один способ убивать, как будто тебе мало?» Не ей бы упрекать меня в убийствах, конечно. Не после того, что она сотворила в штаб-квартире, и уже совершенно не после Джимми Дорнана. Но я решил не обострять и без того раскаленную ситуацию, или не нагревать ситуацию и без того острую. Что ж, она не стала отрицать, что забрала блокнот у такс. Это само по себе немало». Я не собираюсь им пользоваться. Напротив, я намерена его уничтожить. Его невозможно уничтожить. Возможно. Но мне в любом случае хотелось бы прояснить этот момент. И ты думаешь, что я тебе поверю? Послушай, Эми, у меня нет сил тебе врать. Я устала, я беременна. Поздравляю. И кто отец? Ты его не знаешь. Да ну, тот охотник на вампиров, да? Мне сказали, что он вышел из комы и пытался тебя спасти. «Как будто тебя нужно спасать!» «Кто тебе такое сказал?» поинтересовалась я. Она же сидела в заперти, и вряд ли ребята из агентства снабжали ее подробностями о моей личной жизни, возможно, за исключением того времени, когда нас держали в соседних камерах. «Ты его не знаешь!» сказала она. «Ну и ладно. Отдай мне блокнот и уходи. Я не буду тебе мешать. А больше тут никого и нет». Если ты не будешь медлить, сможешь убраться подальше отсюда, пока приедет подкрепление. — А что потом? — спросила она. Рука у нее дрожала, и, направленная на меня... Ладно, выставленный в мою сторону ствол, ходил ходуном. — Так всю жизнь от вас и бегать? — Я тебя догонять не собираюсь. — Конечно! Именно поэтому даже сейчас тебе надо было прийти сюда и все испортить. Какая-то часть правды в этом заявлении все-таки была. Если бы не я, она бы отбилась. «Если бы не я, так сюда бы и не полезла. Ребята бы об этом месте даже не узнали, ведь именно я вывела их на Джимми». «В чем я не виновата, так это в его смерти». Его приговор был подписан в тот самый момент, когда он позволил Эми воспользоваться семейным коттеджем и дал ей ключи от своей машины. «Еще раз говорю, мне не до тебя. Просто отдай мне блокнот и уходи». «Ты никогда его не получишь!» Я вздохнула и покачала головой. Эми, Я видела решимость в ее глазах и поняла, что она сейчас выстрелит. И я, черт побери, позволила ей выстрелить, потому что видела, что она все равно не попадет. Пуля пролетела в полутора метрах от моей головы и застряла в деревянной стене. Эми перехватила пистолет двумя руками, и хватка ее стала тверже. «Не надо!» — сказала я. На этот раз она метила в корпус. В момент выстрела я присела, так что пуля прошла выше, и все равно в стороне от меня. Что ж, я слышала, что джентльмены старой школы на дуэлях давали своему противнику выстрелить в себя трижды. Но, во-первых, я не настолько стара, а, во-вторых, я понимала, что со временем Аманде может и повести. Пуля из моего Смит-Вессона пробила крышку ноутбука и угодила Эми в живот. Вот такая она бывает, женская дружба, жестокая и беспощадная. Я выпрямилась, она упала. Что ж, рано или поздно прошлое догоняет нас всех». Я подошла к ней, ногой откинула пистолет подальше, склонилась над ней, перевернула на спину. Она была бледной, стонала, дышала тяжело и прерывисто. Кровь уже образовала под ней небольшую лужицу. «Ненавижу!» — выдохнула она в промежутке между стонами. «Теперь хоть есть за что?» Я сунула пистолет за широкий пояс джинсов и приложила ладонь к ране, пытаясь замедлить кровопотерю. Рана была хреновая, и я понимал, что без медицинской помощи долго Эми не протянет. Она начала ворочаться. Из последних сил попыталась мне оттолкнуть. «Не глупи, Эми, сказала я. «Где чертов блокнот?» «Ты никогда его не найдешь!» Прошипела она, и ее лицо искривилось в скале. «Можешь даже не пытаться. Я его отдала!» Она пытается направить меня по ложному следу, давая понять, что поиски в коттедже ни к чему не приведут, или говорит правду. «Кому?» — спросила я. «Ты...» «Его не знаешь!» «Интересно, это тот же самый, которого я не знаю, или уже другой? Потому что если тот самый, то он обо мне довольно неплохо осведомлен». Эми, не глупи, пожалуйста!» «Иди к черту, Боб!» — сказала она. И умерла. Если бы я была практичным человеком, то, наверное, мне стоило бы встать на ноги и поискать блокнот в коттедже, лодочном сарае и машине Джимми Дорнана. Если бы я была сопереживающим человеком, то, наверное, мне стоило бы встать на ноги и посмотреть, не нужна ли моя помощь кому-то из раненых агентов ТАКС. Если бы я была любопытным человеком, то, наверное, мне стоило бы встать на ноги и проверить, повезло ли директору Смету или же ему удалось выжить, и все равно придется давать какие-то объяснения Министерству финансов. Если бы я была умным человеком, то я бы, наверное, вообще тут не оказалась. Но я продолжала сидеть в этой чертовой кладовке и смотрела в стену. А моя ладонь все еще была прижата к животу Эмми, хотя никакого смысла в этом уже не было. Смысла уже не было ни в чем. Я не думала, что перед смертью она мне соврала. Точнее, я знала, что она сказала правду. И ни в коттедже, ни в его окрестностях я этого чертового блокнота не найду. Не знаю уж, кому она успела его отдать. Да и не думаю, что это все еще мое дело. Рано или поздно эта штука где-нибудь всплывет. Могущественные сюжетные артефакты созданы не для того, чтобы лежать где-то на пыльной полке в тишине и забвении. Но я в ближайшее время до него уже точно не доберусь. А это значит, что Кларк останется в подвешенном состоянии на неопределенный срок. Останется мертвым, чего уж там, ведь подавляющую часть времени он мертв. Итак, подведем итоги. Кларк мертв. Борден охотится на брата Тайлера в Сингапуре. Такс потерпела два фиаска подряд и фактически разгромлена. Ленни в больнице, на директора Смита мне наплевать, а сама я жду ребенка, который может родиться как обычным младенцем, так и чудовищем, который уничтожит мир. Или, как вариант, я сама, то самое чудовище, которое его уничтожит. Нормально я в город вернулась, чего уж там. В активе у меня есть чуть меньше миллиона долларов, новая машина и старый топор. И полная неопределенность, что со всем этим делать? Наверное, мне стоило бы разрыдаться от отчаяния, но слез не было. Отчаяния тоже не наблюдалось. Была какая-то отрешенность. Словно то, что будет происходить дальше, будет происходить уже не со мной. Потому что Боб Кэрингтон, похоже, облажалась во всем, в чем только могла. Никого не спасла, никому не помогла. И даже чертов блокнот ускользнул от свидания с моим топором к тому, кого я не знаю. А потом минутная слабость прошла, и я перестала себя жалеть. Наконец-то убрала руку от живота Эмми и попыталась стереть с нее кровь, нашедшейся в кармане куртки влажной салфеткой. «В конце концов, у меня есть чуть меньше миллиона долларов, новая машина, старый топор, и этот чертов бой еще не окончен, и моего обещания, данного Фрэнсису и Джону, никто не отменял. Если блокнота здесь нет, если он у кого-то, кого я не знаю...» Это означает только одно. Мне придется его узнать. Конец книги. Для вас читал Тед, А.К. Эдуард Волошин. До новых встреч. Продолжение следует.